Глава сорок Муза. Я очнулась в темноте и какое-то время привычно прислушивалась. Так я делала с тех пор, как вышла замуж. Мне было важно определить, одна ли я в квартире, и если нет... В этот момент в моей голове вспыхнуло воспоминание произошедшего накануне, и я тут же распахнула глаза. Вокруг было темно и тихо. Я пошевелилась, сбрасывая с себя плед, села, свесив ноги со своего ложа и огляделась по сторонам. Комната оказалась незнакомой. Она была обставлена хорошей дорогой мебелью, на полу раскинулся ковер с мелким рисунком. На окнах висели тяжелые шторы. Весь интерьер кричал о достатке и консервативном вкусе своего владельца. Между тумбочкой и кроватью висел шелковый шнурок с кисточкой. Явно за него стоило дернуть, чтобы вызвать прислугу. Все ясно, такой дом в этом городе был только у Мира Ленера. А это значит... В груди полыхнуло, и я прижала к ребрам ладонь. От сложности дышать стало страшно. А потом пришло совершенно новое чувство. Я ощутила злость. Кейн укусил меня. Решил сделать своей парой, чтобы это не значило. То есть раньше он не считал необходимым совершать этот обряд. Он оформил со мной брак по человеческим законам, но не стал делать это по правилам высших, кем мы оба и являлись. Я подозревала, что признание пары влекло за собой какие-то обязательства. Хотя чему я удивлялась, если Кейн и обычный брак скрывал от окружающих? Супруг считал, что факт его женитьбы может навредить его имиджу. А то, что это причиняет мне боль, его особенно не смущало. «Зачем я терпела?» Этот вопрос казался крайне важным. Неужели все дело только в том кольце, которое он мне вручил? Или все же в брачном договоре, который мы заключили? Теперь все связанное с моим замужеством мне казалось подозрительным. Во всем ощущался подвох. Дверь в комнату приоткрылась. Внутрь вошла сухощавая женщина средних лет в темном платье. При виде меня она растянула губы в подобии улыбки. «Ты проснулась, дорогая?» «Это хорошо, как раз успеешь спуститься к завтраку». «Мира с дома?» «Мистер Леннер», — строго поправила меня горничная. «Он будет в столовой, когда накроют стол». «А Кейн?» Я не обратила внимания на недовольство служанки, Он тут? Молодой хозяин дома. Это все, что могу тебе сказать. Меня зови миссис Дала. Женщина отдернула в стороны шторы, пустив в комнату мягкий утренний свет. Затем повернулась ко мне и скривилась, словно одно мое существование ее ужасно раздражало. Давай-ка поднимайся, хватит тратить время. Тебе надо одеться. Она подошла ко мне и потянулась к плечу. «Тронешь меня, пожалеешь!» Предупредила я негромко. «Что?» Удивленно спросила женщина. «Не прикасайся ко мне!» Пояснила я. «Да что ты о себе возомнила? Нищенка с улицы, которую пригрели господа!» Сухая ладонь легла мне на локоть, чтобы потянуть на себя. Я оттолкнула женщину, одновременно вставая на ноги. «Не трогай меня!» Снова потребовала я. «С меня хватит господских замашек!» считая, что стоишь чего-то?» Со злым весельем уточнила Дала. Вокруг нее неожиданно сгустилась рваная тьма. В комнате тут же стало прохладнее. Солнечные лучи сделались тусклыми. Воздух потяжелел, и каждый вздох давался с трудом. «Ты всего лишь мурзилка, которая забыла о своем месте в пищевой цепочке», заявила горничная с презрением. «Таких, как ты, нужно опускать с небес на землю». «Надобно наказывать. Тебе пора понять, что ты всего лишь девка, которой пользуются». Дала попыталась взять меня за волосы, но я перехватила ее запястье. «Тебя дважды предупредили», — просипела я и сжала ее руку. Женщина тонко взвизгнула, и на ее лице появилось испуганное выражение. Пространство разогрелось, между нами полыхнули искры и осыпались на пол. Не тяни лапы ко мне никогда, или ты узнаешь свое место в пищевой цепочке. Оно тебе не понравится. Оттолкнув испуганную Далу, я поправила на себе мятую футболку и скривилась. Вид у меня и впрямь был жалкий. В этом доме даже табуретка выглядела презентабельнее меня. Из зеркала будуарного столика на меня смотрела растрепанная девушка со всклокоченными волосами и пылающими глазами. Да, в моих зрачках танцевало пламя. «Для меня приготовили одежду?» Женщина судорожно кивнула. «Принеси!» Властно приказала я затихшей горничный «И стакан воды!» Я присела на стул и добавила. «Пожалуйста!» Дала кивнула и торопливо шмыгнула за дверь. «Кто же я теперь такая?» Произнесла я задумчиво, рассматривая свое отражение. «В моих воспоминаниях о вчерашнем дне скользнул образ Лекса. У него были чудесные перепончатые крылья, покрытые чешуйками, и мужчина был обнажен. При этом весьма внушительно смотрелся. Видимо, у меня слишком давно не было близости, раз воображение подкинуло очень соблазнительную картинку Танора. В моих фантазиях он был хорош». «О чем я думаю?» Я потерла лицо пальцами и направилась в ванную комнату, чтобы хоть немного привести себя в порядок. То, что я оказалась в доме Леноров, ничем хорошим могло не закончиться. Неспроста Мира снапугал когда-то мою сестру. Она пошла с ним на сделку не потому, что просто так захотела. Это не было блажью. Мира сдал ей покровительство, а значит он был сильным, высшим, который имел власть и влияние, и я была должна его сыну. Была. Мысленно напомнила себе я. Теперь я ничем не обязана Кейну, и к тому же обрела полную силу. Пусть я не знаю всех правил мира высших, но основное поняла. Никто не заставит меня быть чьей-то собственностью без моего согласия. Все мои обещания остались в прошлом и потеряли ценность. Я вспомнила нападение Кейна, испуганно дернулась и рассмотрела прокушенную шею. На ней не наблюдалось проколов от зубов супруга, только здоровенный кровоподтек, хотя я точно помню, что ощутила аромат крови, даже в волосах за ухом оставались ее следы. Забравшись в душевую кабину, я решила смыть с себя кровь, пот и чужие прикосновения. К сожалению, со всем этим исчезнет и аромат парфюма Лекса, нотки которого ощущались на моей коже. Шампунь пах жасмином. Это я отметила автоматически и вспомнила, что именно о таком говорила Роберту и Кейну. Вроде прошло совсем немного времени, а будто целая жизнь минула с того дня. Я стала другой и возвращаться к прошлому не собиралась. «Я оставлю ваши вещи на кровати», — раздалось из-за двери. «Хорошо, Дала, я скоро спущусь». «Вам не нужно сопровождение?» Учтиво уточнила она, но я услышала в голосе тревогу. «Не беспокойся, я найду столовую».